Глава 14. Послушание Старец Иосиф подвязался крайне сурово. Лишь в житиях великих святых можно встретить такие подвиги. Однако этот великий подвижник подчеркивал, что послушание имеет для нас большее значение, чем любой иной подвиг. Он говорил «Молитва проистекает от послушания, а не послушание от молитвы. Оказывай послушание теперь, и тогда к тебе придет благодать». Старец нам объяснял и подлинный смысл послушания, говоря так, «Святые отцы учат пребывать в высочайшей из добродетелей послушании, чтобы мы стали подражателями Иисуса, в этом цель их учения. То есть они хотят, чтобы послушанием мы очистили ум от различных страстей, очистили себя от страсти угождения собственной воли и через это получили божественную благодать». Главная цель ученика, с которой он идет к старцу и оказывает ему совершенное послушание, состоит в том, чтобы старец, горя любовью Христовой, передал ему богатство своей добродетели. Сказал он мне и следующее. «Знай, что ни умная молитва, ни божественное причащение, ни бдение, ни иной какой-либо подвиг не спасает монаха так, как послушание. Если ты оказываешь послушание, то годишься для рая». Если не оказываешь послушания, то хотя бы ты и причащался, и служил литургию, и творил умную молитву, тебе уготован ад. Здесь не существует среднего. Оказываешь послушание, даже если ничего другого ты не сделаешь, будешь в раю, ибо подражаешь Христу, который оказал послушание своему отцу. Все, что делается по своей воле, без послушания, забирает себе дьявол. Вот что он мне сказал». Я сохранил это как догмат, и теперь я передаю это моей общине. Еще он нам говорил, если монах не берется крепко за послушание Иисусову молитву самого начала, то вас восплачь о нем. Слепым он родился, слепым умрет. Жаль только денег, потраченных на проезд до Святой Горы. Тот, кто примешивает свою волю к воле старца, прелюбодей». Одним словом, непослушный монах – это сын дьявола. И он нам объяснял, что только когда человек сокрушит свою гордость, он сможет заложить основание для своего духовного здания, ибо присутствие гордости не дает Божией благодати оставаться в человеке. И единственный способ искоренить зверя гордыни – это послушание, отсекающее своеволие». Еще он меня учил, что тот, кто не оказывает послушания, требует его от других. Также он говорил, «Если мы не оказываем послушания одному старцу, значит, будем его оказывать многим старцам». «Старче, что ты имеешь в виду?» — спросил я его. Он ответил, «Вот что я имею в виду, дитя мое». Если мы не оказываем послушание своему старцу, мы будем его оказывать многим старцам, многим желаниям, многим бесам, многим старостям, и во всем этом мы совершенно запутаемся. Оказывая послушание одному старцу, мы оказываем его Богу, ибо без послушания ради любви Христовой, без послушания с жертвенностью не может человек проявить самоотречение и своей любви к Богу. Когда мы начинаем жить по своей воле, каждое желание и каждое послушание какой-нибудь страсти становится для нас старцем, и тогда нами руководит уже он, поэтому мы и видим сейчас послушников, которые не почитают своих старцев. Как-то раз, дитя мое, я возвращался на корабле из Дафни в наш скит. Со мной плыл игумен одной обители, которого я знал. И я видел, как его послушник говорил, говорил, говорил своему старцу, а тот, бедный, выслушивал все молча. Послушник делал ему замечания, обличал его и противоречил, а тот, будучи опытным, молчал. Печалился, но молчал. Конечно, он не хотел опозорить своего послушника перед множеством отцов, бывших на корабле, и поэтому молчал. Я смотрел на него, огорчался и думал. «Ох, что приходится переносить сейчас этому старцу от своего послушника!» и «Я сам, дитя мое, однажды плыл из кита в Дафни со своим послушником. Его рот ни на минуту не закрывался. Он говорил то с одним, то с другим. Когда мы высадились в Дафни, я ему сказал... «Ты совершенно не закрывал рта. «Прости, старче!» «Какой толк теперь от этого прости?» «Твой язык столько сказал в присутствии твоего старца, что можешь принять мои поздравления за свое послушание». Таковы награды непослушных послушников. Добрый же послушник как экспрессом добирается до престола Божия. Он не останавливается даже на мотарствах. Они далеко отступают от его пути, потому что им не за что в нем зацепиться. И правда, за что можно было бы его ухватить?» Хотя старец сам был исихастом, он говорил, «Хорошего послушника я ставлю выше, чем пустынников и исихастов». «Почему, старче?» — спросил я как-то. «Потому что исихаст исполняет свою волю, живет, как сам хочет. Кто ставит ему препятствия? В чем его затруднение «Ни в чем. А хороший послушник пришел исполнять не свою волю, а волю своего старца». Все затруднение состоит в своей воле, ибо послушанием ограничивается, стесняется ее свобода. Свобода – это царство человека. Отними у него свободу, и он становится животным, становится пленником, становится узником. Но послушник, становясь узником здесь на земле, узником в смысле отсечения своей воли, становится свободным душой, и свободно пройдет узкие врата, вход для него открыт. Это видели и святые отцы в видениях, чин послушников этих славных подвижников был увенчан дважды. Авва Моисей Мурин сказал: "Бегите, чада, туда, где есть послушание, туда, где существует свобода, где дорога открыта, где любовь, согласие, мир, благодать, милость, это и многое другое, сказанное старцем нам молодым монахам, жившим у него. «Служило краеугольным камнем, прочным основанием для всего дальнейшего. Если бы у нас не было этих наставлений старца, и мы со своей стороны не следовали бы им, не осуществляли бы их на деле, у нас абсолютно ничего не получилось бы. Когда человек не имеет самоотречения и не отрекся от своей воли, он страдает, все время на его пути возникают преткновения». То одно у него виновато, то другое его колет, то третье ему досаждает, то четвертое его задевает, и поэтому он всегда мучается. Когда же монах отречется от своей воли и исполняет волю Божью тем, что оказывает послушание старцу, тогда он живет счастливо. Он делается подобным малому ребенку, младенцу. Он становится духовным младенцем, нет у него никакого огорчения, никакой заботы о своем спасении. Он ощущает большую легкость, чувствует себя очень счастливым, он спит и просыпается, как малое дитя. Ребенок, конечно, ведет себя так из-за младенческого ума. В нашем же случае монах младенчествует злобой. Это мы познали на деле. Когда мы жили со старцем, мы были сущими младенцами». Я был совершенно счастлив. После первого периода, после битвы за то, чтобы остаться и удержаться на монашеском пути, вся остальная жизнь была праздником. У нас были, конечно, телесные труды, но я все равно был очень счастлив. В душе у меня были радость и мир. Ни смерть меня не беспокоила, ни суд Божий. И я так ощущал эту жизнь, что просил Бога о том, чтобы, если возможно, уйти мне сейчас». Просил, чтобы он меня забрал теперь, пока я пребываю в послушании, пока я чувствую себя так. Потому что я знал, в будущем, когда уйдет старец, начнутся заботы, своя воля. Я буду жить по своим представлениям, со своей ответственностью, со своими мыслями. Мне некого будет слушаться. Я буду за все отвечать сам. А сейчас, когда я все делаю по благословению старца, какой будет с меня спрос? Все это означает несомненное, гарантированное спасение, и происходит так потому, что человек отрекся от своей воли, и теперь воля Божья – это его воля, он делает то, что хочет Бог. Пребывая в этом состоянии, я однажды спросил старца, «Почему, старче, я не озабочен своими грехами, мыслями о своем исходе, о прохождении мутарств «Когда я молюсь, я стараюсь представить себя во время второго пришествия слева от судии, ибо я должен скорбеть о многих своих грехах, но у меня не получается, меня как-то само собою, свободно и непринужденно, влечет направо. Может быть, это прелесть?» «Ну, ты даешь, дурень, разве ты этого не понимаешь?» «Не понимаю». «В тот момент, когда ты, послушник, переложил весь свой груз на мои плечи, тебе стало легко. За что же ты будешь оправдываться, если ты все возложил на меня? Если все взял на себя, я, а ты свободен? Как тебе после этого не пойти направо? Что тебе может в этом воспрепятствовать? А если бы ты исполнял свою волю, то груз был бы на тебе, и ты не чувствовал бы того, о чем говоришь». «Да, старче». «Просто я знаю только то, что заслуживаю левой стороны, а правой не заслуживаю». Но старец был прав, потому что мы ничего не делали, не спросив его. И была у меня радость. Благодаря послушанию у меня не было помыслов. «Почему, старче, у меня нет помыслов? Потому что свой груз ты отдал нам». Мы жили как странники, ожидая, когда уйдем. Смерть мы вменили ни во что». От многих трудностей и телесной немощи у меня появились признаки туберкулеза, тяжесть в груди, сильный жар, но меня совершенно не заботило мое здоровье. Я заботился лишь о том, как угодить старцу и как я уйду из этой жизни. Когда послушник угождает старцу, он угождает Богу. Какие еще могут быть вопросы?» Послушник угождает старцу своей духовной жизнью, и чем больше преуспевает в духовном совершенствовании, тем больше угождает, и таким образом получает благословение Божие. Как-то раз старец намеренно грубо отправил одного своего послушника исполнить некую работу. Тот, как всегда, ответил «Будь благословенна» и пошел выполнять. Тогда старец сказал сидевшему рядом отцу Ефрему Кутунакскому, «Насколько же угодно Богу и насколько угодно старцу, когда послушник говорит «Будь благословенна». И, произнеся это в полголоса, так, чтобы не услышал уходивший послушник, старец перекрестил его и опять же тихо сказал ему вслед «Бог да благословит тебя». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Какой бы наказ ни давал мне старец, я думал только о том, как его выполнить. В этом мы были очень внимательны. Я оказывал послушание и старцу Арсению. Как-то, когда я был еще новоначальным, мы сажали с отцом Арсением лук. До этого мне никогда не приходилось его сажать, но я знал, как он растет. Вначале я сажал как положено — корешками вниз, а перышками вверх. Отец Арсений мне сказал, — Разве так сажают лук, криворукий? — А как, старче, перышками вниз, а корешками вверх. — Буде благословенно. Я посадил лук корешками вверх, и когда он все-таки вырос, то оказался превосходным. За послушание он вырос как надо. Так отец Арсений воспитывал меня. В другой раз старец Иосиф послал меня с одним из братьев собирать виноград. Целый день мы срезали гроздья и, само собой, ни одной ягоды не положили себе в рот, поскольку старец не дал на это благословения. Монах, хозяин виноградника, говорил нам, «Кушайте, отцы, есть благословение», но мы отказались». Он восхищался нами и говорил, «Вот это да! Какие послушники у старца Иосифа!» И отцу Ефрему Кутунакскому он позже с удивлением рассказывал, «Слушай, отец Ефрем, какие послушники у старца Иосифа! Целый день они резали виноград и ни одной ягоды не съели! Я им говорил, «Кушайте, отцы, есть благословение!» А они отвечали, «Прости, старче, сейчас не время еды!» И действительно мы ни на гран не отступали от наказов старца. «Мы научились у нашего блаженного старца не думать сверх того, что думает он, не помышлять иначе, чем помышляет он сам. Этому он научил нас очень просто. Я, убогий, привил себе это и говорил, «Если я не осуществлю на деле то, чему учусь, я проиграл, а если я проиграю, кто исправит положение? Если человек уйдет из жизни», Кто сделает за него то, что мог сделать только он сам? Здесь требуется духовная находчивость. Здесь необходимо быть наготове. Я старался смиренно и просто следовать за старцем, думая так же, как думает он, веруя в то, во что верует он, размышляя о том, о чем размышлял он, насколько это было для меня возможно. Я верил, что слова его — это золото и бриллианты, Я неуклонно придерживался его советов и говорил себе, другого духовного наставника мне в моей жизни не надо. Что такое возражать старцу мы не знали, это нам было совершенно неизвестно. Еще я старался, чтобы кредо старца было моим собственным кредо. Никогда я, по благодати Божией, не совершил преступления, взымев в своем помысле нечто отличающееся от кредо старца, ибо я чувствовал, что только так могу быть послушником. Я не хотел им быть только внешне, исполняя лишь различные послушания, работы и данные мне поручения. Такое послушание я считал только телесной необходимостью, Я хотел быть послушником душой, духом, всем своим существом. Я чувствовал, что только по молитвам старца и по молитвам моей матери я смогу стать таким, каким должен быть подлинный послушник по Богу. Поэтому, когда старец принимал какое-нибудь решение, я был с ним полностью согласен». Когда в начале моей монашеской жизни дьявол приводил мне на ум помыслы, воспоминания, любовь к родителям, я говорил, как я могу разделить свою любовь на две части, между Богом и родителями. Я это считал прелюбодеянием по отношению к Богу, поскольку старец нас учил, что прежде всего мы должны любить Бога, и эта любовь должна быть неделимой. Ибо Он – наш единственный Отец, в самом глубоком смысле этого слова, которого мы должны возлюбить, а Мать наша, конечно, Пресвятая Богородица. Я чувствовал потребность быть искренним пред Богом, который знает мое сердце, чувствовал, что всю свою любовь без остатка должен отдать Ему. Мы имели наставление от старца быть искренними пред Богом и перед Ним самим. Он имел в виду чистую и откровенную исповедь, Такой и была наша жизнь рядом с ним. Я старался со своей стороны быть совершенно открытым для его глаз, быть понятным для него, ничего от него не скрывать, даже мельчайшего помысла. Я знал, что если оставлю в себе что-то сокрытым, то буду чувствовать это как духовное прелюбодеяние. Помыслы должны были быть совершенно чисты. Я старался не оставлять в себе ничего, что было бы неизвестно старцу, Как у меня проходит бдение, как у меня с помыслами, каковы отношения с отцами, что с рукоделием, все это он должен был знать. Ибо, — думал я, — если с первых дней своего послушания я не положу доброго начала, согласно совету старца, то не буду иметь и доброго конца. По молитве старца это способствовало тому, что я чувствовал сильную радость и совершенно не ощущал бремени вины и ответственности. Была такая душевная легкость, я так ясно видел, все даже телесными глазами, что по неопытности задавал себе вопрос. «Что это со мной происходит?» Я спросил старца. «Старче, я все вижу очень ясно. Что это такое?» «Это часть плода послушания». Меня совершенно не заботило даже мое спасение. Я чувствовал такое упокоение, что говорил себе Даже если я уйду прямо сейчас, что мне сказать Богу? Мои грехи? Я их исповедал. Все, что во мне старцу известно, все, что я сделал, я сделал по послушанию. При этом я не чувствовал, чтобы у меня мелькнул помысл тщеславия, ведь я знал и верил безусловно, что все это по молитвам старца, и нет в этом ничего моего. Я ложился спать и чувствовал такое спокойствие духа, «Что спрашивал себя? Что со мной происходит? Если, однако, послушник не откровенен, не искренен, не обнажит всего себя полностью в чистой исповеди, не откроет перед старцем всю душу, то он не сможет положить доброго начала и поэтому не может ожидать доброго конца». Когда мы оставляем в себе все, что сеет дьявол, все, что рождают страсти, все, что исходит от ветхого человека, и не выносим это наружу, чтобы очиститься, а без разбора сохраняем это в сердце, в душе и все это в себе перевариваем, тогда мы не способны правильно подвязаться. Не может тогда душа человека обладать драгоценным здоровьем, а когда мы говорим «здоровье души», то имеем в виду ее спасение». Когда желудок не может переварить пищу, он испытывает потребность извергнуть ее вон. Если он ее не извергнет и при этом примет еще порцию, то и новая пища окажется испорченной, а болезненное состояние только ухудшится. Если же, однако, извергнуть нездоровую пищу и выпить, скажем, горячего чая, то желудок очистится, и все, что мы в него поместим затем, пойдет нам на пользу. Когда человек исповедует все, что у него на душе, тогда он извергает из себя то нездоровое, что есть внутри. Затем душа очищается слезами покаяния. И после этого дается чистая пища, благодать Божия, просвещение Божие, светлые помыслы, и все это делает человека здоровым. Поэтому прежде всего надо зачать и родить страх Божий. Этот страх, как свет, приведет к доброму началу, духовно воспитает и просветит, как устроить своего внутреннего человека. Старец нам говорил, «Ты видел монаха, которого постигло падение, который стал дезертиром? Это с ним случилось от того, что он скрывал свои помыслы. А он не открывал их, и они его погубили, как губит змеи». Только что вылупившиеся змееныши маленькие, но если ты не прогонишь их, они вырастут, и у них появится яд. Один из них тебя ужалит, и ты умрешь. Видел человека в прелести? Это с ним произошло из-за помыслов. Старец нам рассказывал о некоторых людях, которые скрывали свои помыслы и из-за этого пострадали, впали в прелесть». Нередко такие люди кончали жизнь самоубийством, потому что верили, что им является ангел, тогда как это был бес. А прелесть состояла вот в чем – не говори это старцу. Глава пятнадцатая Иисусова молитва Через несколько дней после того, как я из мира пришел к старцу, отец Арсений мне сказал «Приходи, малой, я научу тебя творить молитву». «Умную молитву я творить еще не умел. Приходи ко мне в мою келейку». «Как его келия могла вместить нас обоих?» Он объяснил. «Я буду стоять на полу, а ты на досках лежака. Да поместим ум в сердце и будем говорить, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и посмотрим, что будет, понял?» «Понял. Но будь внимателен, произноси умом, а не устами. Стоя, и ты, и я, смотри, только не засни». «Нет, я не усну». Я старался молиться как мог, сообразуясь с тем, что успел понять об умной молитве. Прошло совсем немного времени, и отец Арсений меня спросил. «Замечаешь что-нибудь? Чувствуешь что-нибудь? Ощущаешь благодать Божью?» «Нет, батюшка». «Убирайся вон, животное! За столько времени ты ничего не заметил? У меня сердце просветлело и возрадовалось, а у тебя ничего? Ты что, совсем тупой? Что ты делаешь все это время?» «Я и сам не знаю, что я делаю». «Ладно, отправляйся в свою келью и там читай молитву». Пошел я в свою келью за стеной и начал. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Он мне застучал в стенку. «Молча, про себя, умом своим молись, ты мне мешаешь!» У меня не получалось, мои мысли разбегались, внутренняя речь не шла, ум буксовал, меня борол сон. Но двигаться, чтобы не уснуть, мне в моей кельи было негде, я боялся, что заснув, упаду и ударюсь. Чтобы не спать, я начал шептать «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». У отца Арсения был хороший слух до самой его смерти в девяносто семь лет, он слышал чутко, как младенец, он меня услышал и тук-тук устучал в стену моей кельи. Я понял, что он меня зовет, и пошел к нему. «Почему ты разговариваешь?» «О, Боже мой! Смилуйся! Прости, батюшка!» Я вернулся и продолжил молиться. Мой ум не шевелился, молитва не шла, меня одолевал сон, и я вынужден был очень тихо шептать. Но отец Арсений вновь меня услышал и опять застучал. «Тук-тук! Я же тебе объяснил! Умом!» Я рассказал бы всем старцу он ответил ладно шепчи ее ничего подрастешь твори молитву 8 часов мы молимся по 10-12 ты еще молоденький же ребенок мы пока не оседлали тебя когда положим на тебя седло тогда и ты будешь молиться 10-12 часов Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...сов. «В самом начале у меня были и другие трудности. Я не мог произносить имя Христова. Мне казалось, что мой ум буксует. Внутренняя речь никак не двигалась. Даже слову «Господи» я не мог сказать. Что же это было? Старец мне сказал» не огорчайся, Вавулис, будь настойчивым, это скорлупа, стучи и расколется. Когда скорлупа расколется, хм, тогда это как семя, лежащее в земле. Когда оно начинает прорастать, его росток пробивается через засохшую корку земли, оп, оно пробилось, и, продолжая расти, вырастает. Так и когда отступит фронт врага, оп, Ты начнешь наступление и будешь радоваться, завоевывая то одно, то другое, разные места. Ты будешь это видеть, будешь радоваться, и у тебя будет расти аппетит для большего, и так далее. И слово становилось делом. Молитвами старца мы совершали свою молитву. Бывало мы три, четыре, пять часов совершали умную молитву со склоненной головой, с умом, пребывающим в духовном сердце, в дыхании Божьем. Иногда я поднимал голову, чтобы глотнуть воздуха, но меня тянуло обратно внутрь. Почему меня тянуло внутрь? Душа, вкусив, говорила, «Не ищи ничего другого, вот оно сокровище, стучись». Это было сокровище, воистину». Когда какой-нибудь брат присоединялся к нашей общине, первым наставлением старца было требование понуждать себя к молчанию и Иисусовой молитве. «Дитя мое, Иисусова молитва, я хочу слышать, как ты говоришь Иисусову молитву». Мудрый учитель знал, что если новоначальный будет хранить молчание и творить молитву, то этим он заложит крепкий фундамент, и это станет хорошим знаком для его будущего». Старец непрестанно говорил нам об этом и наблюдал, чтобы мы постоянно пребывали в молчании с молитвой. Дальнейшая жизнь полностью подтверждала, что тот брат, который понуждал себя главным образом к этим двум вещам, молчанию и молитве, действительно полагал доброе начало и закладывал фундамент своего духовного жилища. Это было не просто теорией старца, мы видели, как это исполняется на деле». Именно поэтому он и говорил нам, «Я от вас ничего не хочу. Я буду готовить, буду вам служить. Мне нужно только одно, чтобы вы день и ночь молились, каялись и прежде всего плакали. Не хочу ничего другого. Только понуждайте себя к молитве и слезам день и ночь». В самом начале нашей монашеской жизни старец сказал чада Когда мы приходим из мира, наш ум очень занят тем, чем мы жили в миру. Наше воображение наполнено образами, страстями, впечатлениями, мыслями, а вместе с этим мы тащим с собой и тонны гордости. Весь этот мир страстей имеет и соответствующие страстям помыслы и представления. Если мы постараемся оторвать и удалить ум от всего этого ради молитвы, у нас ничего не получится. «Почему?» потому что душевно мы слабы, но сильны в страстных мечтаниях, и поскольку мы не можем держать молитву умно, тогда, согласно Отцам Церкви, преданию наших старцев, согласно священному, аскетическому преданию, мы должны стараться молиться устно, чтобы звучание молитвы оторвать ум от мечтаний. Мало-помалу молитва усладит ум и оторвет от мирской пищи и вращения в мирском, затем постепенно затворит его внутри самого себя, вместе с непрестанной молитвой, поэтому прекратим празднословие, чтобы все свое время занять молитвой. Ведь ум бродит по всему оставленному нами миру, и если мы не заложим этот фундамент, непрестанную устную молитву, то невозможнейшим из невозможного будет для нас положить доброе начало нашему духовному и монашескому преуспеянию». И действительно... «Все это мы видим в жизни. Никто не может подвергнуть сомнению и оспорить эти слова. Если же кто и захочет, то столкнется со скалой опыта и так обнаружится, что у него самого нет никакого опыта монашеской жизни. Старец также наставлял нас». Едва вы откроете глаза, тотчас принимаетесь за Иисусову молитву. Не позволяйте уму начать думать обо всем подряд и лишь через некоторое время вспомнить, что надо творить молитву. Если вы так себя станете понуждать, то и Бог вам поможет. Это станет для вас святым навыком, чтобы молитва, едва вы откроете глаза, была у вас весь день на первом месте. После этого вы будете трудиться и при этом говорить молитву, Тогда будут освящаться и благословляться труд, уста, язык, сердце, место, время, а прежде всего человек, который произносит имя Божие. И в дальнейшем, вооруженной молитвой, некой божественной силой, он станет неуязвимым для бесов, поскольку их пополяет и прогоняет Иисусова молитва. Так, согласно наставлениям старца, мы и начинали. Там была пустыня, никого рядом не было». И мы громко читали Иисусову молитву. Лишь только мы открывали глаза, давай, давай, мы исполняли послушание, ходили с поручениями, таскали туда-сюда грузы, молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» творилась непрестанно. И в самом деле польза была огромной, в душе была такая радость, такое умиление, было столько слез, что не передать». Часто от устной Иисусовой молитвы приходила такая благодать, что мы чувствовали в себе обилие божественной любви, сильное восхищение ума, и во время послушаний ум каким-то удивительным образом пребывал не просто в молитве, но в созерцании Бога, в созерцании, ощутительном, иного мира. То же происходило со мной, когда я толкал в спину старца, чтобы помочь ему добраться ночью до церкви. Из-за своей болезни водянки он не мог карабкаться по крутым горным тропинкам. На спуске мы его поддерживали, а на подъеме толкали. Часто бывало, что я подталкивал старца сзади, и при этом словно не было рядом с ним. Конечно, все это совершалось по его молитве. Ум мой был в другом месте, он обходил дозором горнее, а потом я вновь приходил в себя и чувствовал, что нахожусь со старцем и отцом Арсением а затем вновь ускользал. Размышляя, я говорил себе, «Так вот какова духовная жизнь! Как величественно монашество! Что оно делает с человеком, как его преображает и изменяет? Сколь легким и духовным становится ум, как он преодолевает трудности и достигает тех пределов, о которых уже ничего не может передать словами?» «Какую бы работу мы ни делали, старец взывал к нам». «Говорите, чадо, молитву! Говорите ее громко!» Естественно, это значило не орать, но сдержанно, кротко произносить Иисусову молитву вслух. Иногда мы говорили ее и шепотом, чтобы не было шума, чтобы сильно не беспокоить ближнего, не беспокоить брата. Но совсем мы ее никогда не прекращали. О нас говорили, что мы в прелести, нас называли тщеславными из-за того, что мы говорили Иисусову молитву громко – Но мы делали так не для того, чтобы нас слышали другие и похвалили за это, не для того, чтобы показать себя молитвенниками. Просто это был метод, способ подвижничества, приносивший большие результаты. Во-первых, от имени Христова освящается воздух и скулят бесы. Во-вторых, когда кто-нибудь молится таким образом, другому нелегко будет подойти к нему, чтобы попразнословить. Он задумается хорошо ли сейчас прервать молитву и начать говорить о том о сём, и поймёт, что молящийся не уделит ему внимания. В-третьих, прекращается празднословие ума. Ведь даже если ум и отвлечётся, очень скоро звучание молитвы привлечёт его назад. В-четвёртых, тот брат, который мечтает или празднословит, может опомниться и сказать себе «Вот, этот человек молится, а я что делаю?» Таковы плоды устного призывания имени Божия, если, конечно, мы не нарушаем тишину и покой, произносим молитву спокойно, негромко. Имя Христова слышится, как гудение пчел, когда они вылетают и залетают в улей и делают мёд столь нужный и полезный. Так и у нас, когда мы, словно иные духовные пчелы, говорим в голос имя Христова, получается как бы мед, столь полезный духовно». Затем из устного призывания Иисусова молитва становится внутренней. Уму открывается путь внутрь, так что после этого человек творит молитву, не прилагая усилий. А он просыпается, и сразу Иисусова молитва начинается сама собой. Вначале приходится прикладывать старание, чтобы говорить ее, а когда он продвинется по этому пути, когда бульдозером устного призывания проложит для ума эту дорогу, когда он свободно едет по ней на своем автомобильчике, уме, и молитва начинает свободно произноситься умом. А если человек продвигается глубже и успешней, что свойственно великим отцам и то в сердце его открывается уже не обычная дорога, а проспект. Когда единственной заботой сердца является имя Христово, Тогда совершается великий праздник, на котором бывает большая торговля, с огромной выгодой, с большими духовными приобретениями. Человек становится богачом. Но начинает он как мелкий торговец, поэтому-то и необходимо устное призывание. Итак, мы не обращали внимания на то, что нас не понимали другие и продвигались по нашему пути. Если бы мы не прилагали усердия к устной Иисусовой молитве и не соблюдали молчания – На шум бродил бы по всем переулкам и приносил бы всякий мусор. Если бы мы не нашли этого великого старца, то читали бы только службы. Так один бесноватый, как-то раз придя к нам, кричал «Ступай на вечерню, брось четки!» Сам бес проговорился, какой сильной может быть наша беседа с Богом. Поэтому исихастская жизнь, то есть четки с поклонами, с Иисусовой молитвой, намного выше, чем церковное псалмопение. Церковная служба с тропарями и всем остальным хороша, но с Иисусовой молитвой несопоставима. Поэтому мы и ложились рано спать и просыпались на закате солнца, чтобы всю ночь посвятить Иисусовой молитве». Я, поскольку обычно рядом со мной никого не было, говорил молитву в голос. И говорил непрестанно, так что у меня болело горло. Я сказал старцу. «Старче, от молитвы у меня болит рот и язык, опухло горло, я не могу вздохнуть, у меня болит сердце, у меня в горле как будто рана, скоро будет язва. Пусть будет, с тобой ничего не случится, терпение, молитву не прекращай, говори ее, пусть болит». «Боль принесет духовное наслаждение. Если не будет боли, плода молитвы ты не увидишь. Эта молитва тебя спасет, она тебе поможет, она тебя утешит, она тебя научит, она станет для тебя светом. Взывай и восклицай, утверди ум, разум не на внешнем, а на внутреннем». Не слова и теории, проповеди и другие хлопоты, но трезвение и молитва со смирением. В этом суть, таков свято-отеческий путь, таковы заповедь и наставление наших дедов. Испытай это на деле, ибо если у тебя не будет практики, как ты будешь говорить о теории? будь благословенно, но при вдохе и выдохе у меня болит сердце, ничего с ним не случится. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда я говорил Иисусову молитву и старался исключить всякую мысль и всякий образ, чтобы во мне господствовала лишь эта молитва, приходило искушение. Помысл мне говорил «Ты сейчас лопнешь от натуги». Я отвечал «Пусть я лопну». Пусть я на кусочки разорвусь, но биться будем здесь. Это как дважды два-четыре. Первым в Иисусовой молитве был старец. Целый день он нам напоминал. «Держите молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Эта молитва вас спасет. Имя Христово вас просветит, вам поможет. Восполнит все, чего вам не Вас возрастит, станет для вас всем». Если вы не говорите эту молитву, это означает, что вы не положили доброго начала. Всё учительство старца состояло в том, что он нас побуждал, подталкивал, наставлял, напоминал и следил за тем, чтобы мы помнили Бога посредством молитвы, умного делания и посредством исихазского метода боролись со злом. Обучая нас обязанностям монаха, он придавал большое значение этому практическому методу умной молитвы. Поскольку его собственная жизнь была сплошным понуждением себя к молитве, он настаивал на том, чтобы и мы понуждали себя, сколько можем. И все это ради того, чтобы глубоко утвердить в уме и сердце имя Господня, которое есть краеугольный камень всего духовного строения». Старец мне говорил, «Если ты возьмешь себе послушника, не учи его ничему, кроме молитвы. Молитва даст ему и благоговение, и устремленность к Богу, и внимание, и исповедь, и готовность к послушанию. Все это ему дарует молитва». Вся наука старца состояла в том, чтобы мы вдыхали и выдыхали имя Христово. Чтобы на нашем бдении мы часами сидели, не низводили ум в сердце и дышали молитвой «Господи Иисусе Христе помилуй мя». Не знаю, если сейчас такие люди, их, наверное, можно пересчитать по пальцам, которые сами так трудятся и других учат этой богопросвещенной, спасительной науки, действительно обновляющей, воссоздающей, исцеляющей душу молящегося». Душа человека, и особенно монаха, остается больной, если эта наука ему известна, но не применяется на деле. Бывало, что когда я молился, ум не встречал абсолютно никакого препятствия, и как пуля с невообразимой и непостижимой скоростью летел ввысь и прикасался к тому, что превосходит вещественную природу. А иногда я чувствовал, как молитва не может подняться выше потолка. Недоумевая об этом, я спросил старца. «Старче, иногда бывает, что у меня не получается молиться. Мой ум не может подняться выше крыши келии Почему так? Почему я чувствую это препятствие?» «Это бесы, дитя мое, которые невидимо находятся рядом. Это они препятствуют тебе по попущению, по домостроительству Божию, ради науки, которой, возможно, тебя обучает Бог для твоей опытности». И еще он мне говорил, «Дитя мое, посмотри, как поступает моряк. Когда дует ветерок, он без труда идет вперед под парусами Однако, если случится безветрия, штиль, он берется за весла. И тогда он трудится, потеет, но все же продвигается вперед. Так и мы. Когда приходит благодать Божия, тогда Иисусова молитва говорится сама собой». Однако, когда по домостроительству Божию благодать удалиться, мы должны взяться за весла, подвязаться, показать наше произволение. Старец был очень строг. Он хотел сделать своих послушников достойными монашеского звания. И поэтому говорил мне, дитя мое, дело не в том, чтобы уйти из мира и где-нибудь постричься, надеть рясу, принять схему и тем самым как бы стать монахом, «Нет, дело не в этом. Монахом будет тот, кто уйдет из мира, найдет наставника, останется жить с ним, храня ему верность и почувствует молитву. Если он не почувствовал молитвы, если он не имеет ее внутри себя, если он не приобрел непрестанной молитвы, то он не монах. Если он не молится постоянно или не старается хотя бы приблизиться к этому, то нельзя и подумать, что это монах, монахом он не стал» внешне стал, а внутренне нет. Человек двояк, он состоит из внешнего и внутреннего, тела и души, он одевается и снаружи и внутри, и обнажается снаружи и внутри, и питается вещественной пищей и духовной. Если человек не изменится внутренне, то наружность это ничто. Не очищайте наружность чаши, оставляя ее внутренне мытой. «Вымой чашу изнутри, и снаружи она будет чистой. Вымой себя внутри, наведи порядок внутри себя, в помыслах и во всем остальном, и увидишь, что и внешние твои действия будут правильными». Так слово старца укрепляло нас в подвиге молитвы. а Он нам также говорил, когда человек станет усердно заниматься молитвой и немного преуспеет в ней, Поначалу призывая имя Иисусова вслух, тогда ум начнет постепенно избавляться от парения, от рассеяния во все стороны, ибо от устного призывания он уже почувствует сладость молитвы. Ум в этом состоянии начинает овладевать именем Христовым. Насколько уменьшается парение, настолько молитва делается достоянием ума». А когда ум приобретет всю молитву, тогда начинает открываться сердце и принимать неизводимую в него молитву. Спустя годы, после всеобъемлющего понуждения себя, то есть понуждения всего себя на все подвиги Аскезы, сердце принимает всецелую молитву и занимается ею непрестанно. Тогда возникает особое сердечное состояние. Сердце по-царски владевает молитвой и владычествует над страстями». Господствует некий мир и подчинение всего правлению Христову, который царствует посредством своего божественного имени. Согласно правилу святых отцов и нашего старца, молитва была главной заботой братьев, и старец, и все братья старались творить молитву непрестанно. Занятие умной молитвой было долгом послушания». Молитва была авангардом, оружием, щитом, была фундаментом, залогом того, что продолжение воспоследует. То есть в будущем должна была укрепить братью своими плодами. Иисусова молитва была для нас первостепенной добродетелью и целью жизни. Как-то старец сказал одному из братьев нашей общины, «Говори, дитя, мое молитву, я не слышу, чтобы ты ее говорил». «Ну, старче» нежели теперь, после стольких лет монашеской жизни, я буду говорить ее вслух. Мне стыдно. Стыдишься, что ты, будучи монахом столько лет, будешь говорить молитву вслух? То есть, что ты как бы опустишься на ступеньку ниже в духовном смысле, потому что молитва вслух тебе кажется способом для новоначальных, а ты считаешь себя продвинутым? Позор тебе! Это тщеславие и гордость!» Стыдно должно быть тогда, когда мы не говорим молитву, когда ум наш блуждает там и сям, когда рот наш совсем не закрывается от разговоров. Разве не это стыдно? Вот что стыдно, и в глазах Бога, и в глазах людей. Некий брат творил Иисусову молитву непрестанно. Его ум и сердце желали извещения о природе всего сущего и о сладости рая. И хотя благодать Святого Духа бывало с ним по временам, Однажды она посетила его особым образом. В один из дней после долгого устного призывания имени Христова внезапно он пришел в восхищение, и когда вскоре упразднились его телесные чувства, он осознал, прочувствовал язык, которым творение словословило Творца. Глаза этого брата, как душевные, так и телесные, открывались настолько, что он стал видеть все совершенно иначе. Но как именно, этот человек объяснить не мог даже самому себе и не мог это описать хотя бы в малейшей степени. Все, что он видел и слышал, было каким-то странным, связанным со сверхъестественным. Поющие птички, распустившиеся цветы, цветущие и благоухающие деревья, солнце, сияющий день – все они говорили о славе божьей Брат видел это, как если бы видел рай». Совершилось откровение, некое приоткрытие, явление некоего таинства, которое столь сокрыто от нас, что мы не видим обычными глазами этих духовных реальностей. Всякое дыхание дохвалит Господа. Как животное царство, так и растительное говорили о славе, о величии, о красоте и великолепии Бога. Брат удивлялся, изумлялся, но не мог говорить. Глаза источали слезы, не из-за грехов, а из-за красоты Божией. Как могло сердце вынести это откровение прекрасности Божией? Но ведь для Адама весь рай был неким созерцанием, одним из созерцаний Бога. Радовался его дух и веселился, когда он вникал во всякое создание и слышал его голос, воспевающий Бога. Подобное случилось однажды и со святым Нектарем Пентопольским. Когда он пребывал в своем монастыре на острове Эгина, монахини попросили его истолковать, что значит стих «Всякое дыхание дохвалит Господа». Он ответил «Я вам объясню, подождите». И однажды ночью, когда они совершали бдение во дворе, и святой чуть-чуть отошел от них, чтобы самому творить молитву, Монахини на какое-то мгновение сверхъестественным образом, так что не могли этого объяснить, услышали, почувствовали, ощутили все творение, ракочущим в едином дыхании, единым глазом. Только тогда они поняли, как истолковываются слова «всякое дыхание дохвалит Господа». Всё творение единым дыханием хвалило Господа, Творца и Создателя Своего». Старец учил нас Иисусовой молитве и говорил, без Иисусовой молитвы, без трезвения, без усердия, без порядка и без такого священного отношения к порядку, какое у нас есть к Евангелию, мы не сможем приобрести ничего из того сокровища, о котором говорят отцы исихасты».